7.8. Святое явление на мысе Фиолент. Считается, что монастырь Святого Георгия на Фиоленте был основан на месте некоего святого явления. Сообщается следующее. Самым значительным объектом на мысе Фиолент является Свято-Георгиевский монастырь. Глубоко в историю уходят сведения о рождении монастыря. Команда небольшого торгового судна таврических греков во время плавания по Черному морю вблизи обрывистых берегов мыса Фиолент была застигнута небывалой для этих мест бурей. Видя неизбежную гибель, команда судна бросилась на колени с верою и молитвой. Они подняли руки к небу и стали горячо молиться, обращаясь к святому великомученику Георгию Победоносцу. Услышав сердечные вопли погибающих, святой Георгий явился перед молящимися весь в сиянии искромешной темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небесам, обратился к самому Богу. Его призыв был услышан, буря тотчас же стихла. Избавленные от верной гибели греки взобрались на эту скалу, и там обрели икону великомученика святого Георгия. Они увидели невдалеке высокий скалистый берег и перебрались на него со скалы, взяв с собой икону. В благодарность за свое счастливое спасение они основали на берегу напротив скалы, где явился святой Георгий, монастырь во славу Божию и во имя святого Георгия. При пещерном храме, существовавшем на всем месте, по преданию уже с первого века по Рождеству Христову и установили там приобретенную икону. Когда же в таком случае основан монастырь? н Зинченко, автор книги «Мыс Фиолент» и «Георгиевский монастырь в Крыму», изданный в 1891 году, утверждает, что средневековый архив монастыря был увезен в Стамбул, Константинополь. П. Сумароков, посетивший это место в 1802 году, обнаружил в монастырской ограде плиту с греческой надписью «Повреждения, пишет он, не позволяют разобрать содержание оной, открывается только то, что некто иеромонах Гервасий Сумеди упоминает о другом своем собратье называвшемся, как видно, Евгением, и означен 1175 год, XII век. Первые письменные упоминания о монастыре встречаются в 1575 году. Мартин Буреневский, который был дважды посылаем к татарам, польским королем Стефаном Баторием, в описании татарии сообщает. «На берегу моря греческий монастырь. Там празднуют ежегодно торжество святого Георгия. Благочестивые греки-христиане» стекаясь многолюдным сборищем. К началу XVIII века в Крыму сохранились только четыре монастыря. В 1778 году оставшиеся монахи Георгиевской обители откликнулись на призыв архиепископа Игнатия – речь идет о выселении христиан из Крыма, примечание автора – и покинули Крым. При монастыре остался лишь старый монах-отшельник Калинник, Он присматривал за монастырскими постройками в отсутствие монахов. Ермонах Калинник прожил 118 лет, и, быть может, именно он был похоронен на скале святого явления. На мысе Фиолент бьет источник святого Георгия. Почти сто лет славился монастырский источник. Его вода считалась лучшей в Крыму. По идее и стараниями отца Никандра На скале святого явления высечены ступени, чтобы удобнее было сходить на скалу. Водружен честный крест Господня, и была помещена копия явленной иконы святого великомученика Георгия. По сторонам же сделаны надписи о явлении святого Георгия и о чудесном избавлении мореплавателей. Ирина Корда, мыс Фиолент. Согласно нашей реконструкции, святое явление на мысе Фиолент это и есть рождение Христа в пещере на этом мысу в 1152 году н.э. Впоследствии, в эпоху царского христианства XIII-XIV веков, в память о рождении Христа, там был возведен величественный храм Богородицы Диане, одной из семи чудес света. Храм не пережил веков, но пещера Рождества Христова сохранилась, и ее можно посетить сегодня. В ней расположен пещерный храм Рождества Христова.